Ишемическая компрессия. Техника ишемической компрессии была детально описана Рудден для большинства областей тела. Ишемическая компрессия это сильное и продолжительное сдавливание триггерной точки, приводящее к её инактивации. Мы назвали такое сдавливание ишемической компрессией потому, что после её прекращения Каждый участок, который был ей подвергнут, сначала остаётся бледным, а затем в нём развивается реактивная гиперемия. Изменения в кровенополнении кожных сосудов с большой степенью вероятности соответствуют изменениям кровообращения в мышце, которая была подвергнута этому же сдавлению. При появлении новой Умеренно активные триггерные точки одноразовая ишемическая компрессия, как правило, полностью инактивирует её. Для инактивации хронической и гиперраздражимой триггерной точки ишемическую компрессию проводят в несколько этапов. Для проведения ишемической компрессии Расслабленную мышцу растягивают до первого проявления чувства дискомфорта. Сначала триггерную точку сдавливают большим или более сильным пальцем до появления переносимой боли. Сдавливание будет бесполезным, если больной напрягает мышцу и таким образом защищает триггерную точку от давления. По мере уменьшения боли Давление на триггерную точку постепенно усиливают, помогая, если это необходимо, большим пальцем другой руки. Смотри рисунок 15. На рисунке 15 дана техника проведения ишемической компрессии триггерных точек, локализованных в лучевом разгибателе запястья. Давление постепенно усиливают в течение 30-60 секунд. пока не исчезнет болезненность триггерной точки. Процесс сдавления триггерной точки продолжается до 1 минуты силой 9-13 кг. Если болезненность триггерной точки сохраняется, то процедуру можно повторить после согревания мышцы горячим компрессом и активных растяжений мышц. техника, развиваемая некоторыми специалистами по мануальной терапии, хиропрактиками, сходна с миотерапией. Она заключается в сдавливании болезненной точки в мышце на 7-10 секунд, несколько раз в день и в течение стольких дней, сколько необходимо для снятия этой болезненности. Сдавливание осуществляется пальцем, дистальной фалангой или суставом или локтем, в зависимости от толщины и глубины залегания пораженной мышцы. Ишемическая компрессия особенно незаменима в тех случаях, когда расположение мышцы неудобно для ее растяжения, или когда она относительно тонкая и покрывает кость. Техника с давлением пальцем используется больными при самостоятельном лечении. при невозможности достать болезненную точку, например, в верхних мышцах спины, они ложатся этой точкой на теннисный мячик. Ишемическая компрессия может оказаться неэффективной, если первое. Триггерная точка слишком раздражима и требует повторных сдавлений. Второе. Врач ослабил давление вместо постепенного его усиления. Третье. Врач сразу же осуществил сильное сдавливание, вызвав тем самым чрезмерную боль и рефлекторное напряжение мышцы. Четвёртое. У больного имеются провоцирующие факторы, которые постоянно обеспечивают гиперраздражимость триггерной точки. Шиацу или акупрессура термины, обозначающие в акупунктуре пальцевое давление, сходное по технике с решемической компрессией или миотерапией. Однако в акупунктуре точка для сдавления выбирается не по критерию её максимальной болезненности, а в соответствии с картой акупунктурных точек. Акупрессура этих точек вызывает сходный эффект с их акупунктурой. В тех случаях, когда точки шиатсу совпадают с миофасциальными триггерными точками, акупрессура оказывает на них такое же воздействие, что и ишемическая компрессия. Учение шиатсу построено на совершенно отличной от концепции миофасциальных триггерных точек методологии. Но на практике эти два вида лечения могут быть сходными между собой. Массаж. В ряде случаев, например, при лечении миалгии триггерных точек головы, массаж является единственным эффективным средством. Массаж значительно эффективнее простого прогревания мышцы. Для инактивации тех или иных активных триггерных точек Врач должен применять совершенно определённые приёмы массажа. Массаж без уточнения его вида можно по-видимому применять только в тех случаях, когда триггерные точки являются слабо активными и вызывают минимальную отражённую боль. Одни авторы считают, что наиболее эффективным является жёсткое энергичное растирание. другие отдают предпочтение массажу валянием, способствующим усилению абсорбции в тканях. Но следует помнить, что любой энергичный массаж в гиперраздражимых триггерных точек может вызвать негативную реакцию с появлением сильной боли. Вильямс и Элькинс рекомендуют начинать массаж с легких поколачиваний, едва вовлекающих мышцы, с постепенным усилением интенсивности воздействия на них. Целью растирания является перемещение поверхностных тканей относительно ниже лежащих структур для улучшения их подвижности. Эта техника соответствует массажу Рольфинг, катание кожи, направленному на устранение уплотненности кожи при паникулёзе. Продольный массаж. Пациент располагается в удобной позе, так чтобы поражённые мышцы были полностью расслаблены и умеренно растянуты. Кожа над мышцами смазывается маслом. Врач, погружёнными в мышцу пальцами, обычно большими, обеих рук Медленно скользит вдоль неё от дистального конца по направлению к триггерной точке, совершая как бы доищее движение. Скорость движения пальцев 8 мм в секунду, то есть значительно медленнее, чем при обычном массаже 18 см в секунду. При первом пассе давление на мышцу должно быть лёгким. При последующих пассах Это давление постепенно увеличивается, и врач начинает ощущать триггерную точку в виде комка, попадающего на пути скольжения пальца. Движение пальцев плавно продолжается над триггерной точкой в сторону другого конца мышцы. Повторные пасы с усилением давления скользящих пальцев постепенно уменьшают плотность триггерной точки. плоть до её полного устранения и инактивации. Во время пассов по зади скользящих пальцев возможна ишемия тканей, сопровождающаяся реактивной гиперемией. Следует отметить, что эта техника отличается от глубокого растирающего массажа вдоль длинной оси мышечных волокон, предложенного Цыракс. Ещё одним приёмом глубокого массажа, направленным на инактивацию триггерных точек, является постепенно усиливающееся круговое разминание мышечной ткани в области триггерных точек. Ледяной массаж. Ледяной массаж может применяться вместо орошения поверхности кожи холодогентом при лечении растяжениям и обезболивания. В других случаях этот массаж используют как холодовую стимуляцию, способствующую снятию боли. Эффективность такого метода была экспериментально проверена на 44 пациентах с хроническими болями в нижней части спины. Осторожному массажу льдом подвергали нижнюю часть спины на уровне 3-го поясничного и 1-го крестцового позвонка. по средней линии и латеральной мышце лодыжки на стороне наиболее выраженной боли. Лёд апплицировали на каждый участок максимум на 7 минут, после чего следовал 3-минутный перерыв. Общее время массажа было 30 минут. Одновременная транскожная электрическая стимуляция в течение 30 минут имела сходный с ледяным массажем об обезболивающий эффект. Описанная аппликация льда снимает боль в среднем на 11 часов. Как показал Минель, холодовая аппликация и растяжение поражённой мышцы дают более полное и продолжительное устранение боли, чем только холодовая аппликация. Минель отметил, что чрезмерное охлаждение приводит к уменьшению длины мышц в покое и вызывает нежелательные эффекты, а именно дружь и сосудистые изменения, которые препятствуют снятию боли и выздоровлению. Надкостничная терапия заключается в ритмичном сдавливании костных выступов в течение 2-4 минут. Каждый период усиления или ослабления давления длится 4-10 секунд. Ритмичное давление производят наиболее сильным пальцем руки или пальцевым суставом около болевой области. Давлению подвергается точка диаметром 5 мм. Постепенно ритмичное давление перемещают от периферии к центру надкосничной болезненности. Предполагается, что что механизм снятия боли при таком методе значительно отличается от механизма снятия боли при прямом сдавливании триггерных точек и основан на рефлекторных сосудистых изменениях. Надкостничная терапия может оказывать воздействие на близлежащие триггерные точки. Кроме того, согласно концепции гиперстимуляционной анальгезии Мельзака, Сильная боль, вызванная с давлением надкосницы, подавляет боль в триггерной точке. Растяжение без обезболивания. Существует несколько методов растяжения мышц, которые могут привести к положительному эффекту без сопутствующего обезболивания. К ним относятся пассивное растяжение, Этапная ритмическая стабилизация и метод Лейви. Пассивное растяжение без применения холодогента можно применять только при вновь активированных и умеренно раздражимых триггерных точках. Мышцу следует полностью расслабить, а затем медленно и безостановочно растянуть до полной длины. Боль при растяжении Должна быть умеренной. Растяжение значительно облегчается, если поражённая мышца и зона отражённой боли находятся под горячим душем. Для лучшей релаксации больному следует в это время сидеть. Этапная ритмическая стабилизация. Техника этапной стабилизации, направленной на увеличение диапазона движения растягивающего мышцу Была детально описана. Больной попеременно сокращает агонистические и антагонистические группы мышц. Врач препятствует движениям, вызывающим сокращение этих мышц, поддерживая таким образом их изометрическое сокращение. Чередующееся напряжение той одной, то другой группы мышц способствует постепенному удлинению поражённой мышцы. В основе этого механизма лежит реципрокное торможение. Нейль описал несколько упрощённый вариант этого метода для растяжения мышц, поднимающих нижнюю челюсть, который заключается в постепенном активном растяжении поражённой мышцы при многократных препятствиях движению челюсти. Метод Леви включает в себя элементы процедур пассивного растяжения и этапной стабилизации. Метод является безболезненным и может приводить к выраженному положительному эффекту. Врач пассивно растягивает мышцу до уровня ещё не сопровождаемого болью фаза пассивного растяжения. Далее удерживая мышцу в растянутом состоянии, Он предлагает больному сокращать её в течение по крайней мере 10 секунд. Фаза активного изометрического сокращения. После этого больной полностью расслабляет мышцу, и врач совершает дополнительное пассивное растяжение. Последующее активное изометрическое сокращение происходит уже при более удлинённой мышце. Процедуру повторяют до тех пор, пока не прекратится удлинение мышцы при пассивном растяжении. Метод Лыви эффективен при том условии, что в пассивное растяжение и активное изометрическое сокращение будет вовлечена именно та группа мышечных волокон, которая в результате активности триггерной точки оказалась напряжённой и укороченной. При выполнении процедур Можно применять анастезию охлаждения. В сущности, метод Лыви заменяет лёгкое произвольное сокращение мышцы при умеренной её болезненности и процедуру пассивного растяжения и обезболивания. Для многих больных этот пошаговый метод, требующий достаточного количества времени, вовсе не обязателен. Процедура растяжения и обезболивания позволяет растянуть мышцу на полную её длину за более короткое время. Однако в тех случаях, когда мышцу не удаётся быстро вылечить, произвольное изометрическое сокращение её имеет большое значение. Во-первых, больной после каждого дополнительного растяжения мышцы напрягает её, что усиливает его уверенность в излечении. способствует лучшей релаксации и уменьшает опасность перерастяжения. Во-вторых, больной в это время обучается выполнять упражнения по самостоятельному растяжению больной мышцы. Любая процедура растяжения, выполняемая врачом, будь то пассивное растяжение с обезболиванием или без него, этапная стабилизация или метод Леви Требует от него мастерства, неторопливости и хорошего контакта с больным. Поспешное выполнение процедур не может быть успешным. Ультразвук. В своей практической работе многие врачи обнаружили, что ультразвук эффективно инактивирует триггерные точки. Существует два основных метода лечения ультразвуком. Первый из них заключается в круговых движениях вокруг триггерной точки направленного ультразвука интенсивностью 0,5 Вт на квадратный сантиметр. Каждое круговое движение, совершаемое за 1-2 секунды, перекрывает триггерную точку. Второй метод заключается в воздействии на триггерную точку ультразвука меняющейся интенсивности. Сначала интенсивность ультразвука увеличивают до болевого порога, до 1,5 Вт на квадратный сантиметр, а затем её снижают наполовину. Через 2-3 минуты интенсивность постепенно увеличивают, постоянно выясняя ощущения больного, до первоначального болевого порога, но не выше. Обычно больной Больше не чувствует боли при этой интенсивной стимуляции. Триггерная точка становится менее болезненной и слабо раздражимой. Ещё один метод лечения триггерной точки основан на комбинированном действии ультразвука и электрической стимуляции. При этом методе постоянный ток большой силы проходит через точку низкого кожного сопротивления. вызывает ощущение покалывания, что помогает определить локализацию триггерной точки. Ряд авторов считают, что эта электрическая стимуляция имеет как терапевтическую, так и диагностическую значимость. Терапия влажным жаром. Влажные горячие компрессы Часто накладывают для устранения болей миофасциального происхождения на нижнюю часть спины и на конечности. Другим удобным средством теплового воздействия на пораженные мышцы является горячий душ. Диотермия не годится для этой цели, поскольку она часто усиливает миофасциальную боль. Влажный жар способен расслаблять мышцы и, и уменьшать напряженность волокон в области триггерной точки, в результате чего снижается интенсивность отраженной боли и локальная болезненность при сдавлении. Домашнее упражнение по активному или пассивному растяжению мышц являются более эффективными, если они выполняются во время и сразу после аппликации влажного жара. Если больной почувствовал, что он не может быть влажным, что у него реактивировалась ранее инактивированная триггерная точка, то иногда покой и наложение влажного горячего компресса могут привести к выздоровлению мышцы в течение 72 часов без дополнительных процедур. Лекарственная терапия при лечении больных с миофасциальными болевыми синдромами следует учитывать роль лекарственных средств в устранении таких симптомов, как боль, мышечная напряжённость, нарушение сна, депрессия и воспаление. Анальгезирующее средство. Успешное лечение миофасциального болевого синдрома с помощью той или иной процедуры снимает у пациента боль, что является основной целью миофасциальной терапии. Поэтому он не нуждается в сильнодействующих обезболивающих средствах. Обычно обезболивающее средство при необходимости назначают перед специфическим лечением триггерной точки. Для этого может быть достаточно кратковременного приёма относительно небольших доз кодеина. К эффективным анегизирующим средствам при миофациальном синдроме относится отцетил салициловая кислота и парацетамол. В тех случаях, когда возникает необходимость дополнительного обезболивания, назначают противовоспалительные нестероидные анальгезирующие средства. Но они имеют множество побочных эффектов и не всегда уменьшают боль при несложнённых случаях миофасциальных триггерных точек в додистрофической стадии. Комбинированный препарат Эс-Джик содержит барбитурат бутибитал, кофеин и парацетамол. Он может усиливать эффективность процедур, инактивирующих триггерную точку, за счет устранения беспокойства больного и снятия боли, вызванной напряжением мышц, особенно при головных миофасциальных полях. Во время лечения препаратом Эс-Джик содержащим кофеин. Больному не следует пить кофе, а также анальгетические микстуры и другие напитки, содержащие кофеин. Умеренное количество кофеина обычно снижает боль от миофасциальных триггерных точек, возможно, за счёт расширения кровеносных сосудов в скелетных мышцах. Однако чрезмерное его употребление усиливает мышечное напряжение и раздражимость триггерных точек. Эффект плацебо является одним из важных терапевтических средств, снимающих боль. Как показали исследования, плацебо снимает боль у 1/4-1/3 больных. Однако этот эффект редко бывает долговременным. Любой прописанный препарат, который принимает больной, служит символом его веры в действия врача и тем самым способствует выздоровлению. Тем не менее, у некоторых больных плацебо оказывало отрицательное действие, выражающееся в усилении симптомов. Мышечные релаксанты. По собственной практике мы знаем, что миорелаксанты, предназначаемые для снятия боли в скелетных мышцах, недостаточно эффективны при миофасциальных триггерных точках. При общепринятых дозировках миорелаксанты в первую очередь расслабляют те мышцы, которые образуют биологическую шину, обеспечивают щадящий режим поражённой мышцы. В результате этого нагрузка на первично поражённую мышцу увеличивается. для снятия рефлекторного спазма мышц вследствие травмы и в качестве успокаивающего средства больным рекомендуется назначать диазепам. Хотя этот препарат оказывает умеренное положительное действие при миофасциальных болевых синдромах у некоторых больных. Мы не назначаем его для длительного лечения хронических больных в виду большой вероятности привыкания к нему. снотворное средство. У многих больных с постоянными болями от миофасциальных триггерных точек нарушен сон. У большинства из них причиной расстройства сна является отражённая боль. Однако у некоторых больных само расстройство сна вызывает усиление этих болей. Малдовский и соавторы считают, что расстройства сна играют существенную роль в болях скелетной мускулатуры при фиброзитах. Авторы обнаружили у данных больных нарушение медленного и быстрого сна, сходное с теми, которые наблюдаются у здоровых людей на четвёртой стадии депривации сна. Более того, У здоровых людей на четвёртой стадии депривации сна временно развиваются такие же мышечные и психические симптомы, что и у больных с хроническими мышечными болями. Как предполагают авторы, причиной нарушения сна и усиления болевой чувствительности является истощение мозгового серотонина. Больным с нарушениями сна В результате миофасциальных болей нужно определить такое положение для сна, при котором миофасциальная боль минимальна. Для глубокого, спокойного сна больным назначают антигистаминные средства. Наиболее эффективными из них считаются дименгидринат и димедрол. Препараты в дозе 50 мг Следует принимать за полчаса до сна. При пробуждении ночью их можно принимать повторно. Тем больным, которые легко засыпают, но просыпаются ночью, следует назначить дипрозин, обладающий более длительным действием. Кроме того, дипрозин обладает успокаивающим действием, что особенно важно для беспокойных больных. Препарат назначают внутрь по 12,5 мг перед сном. Противовоспалительные средства рекомендуется назначать больным с миофациальными синдромами в двух случаях: когда больной испытывает чрезмерную мышечную болезненность после специального лечения триггерных точек, и когда при обследовании выявляются воспалительные процессы в соединительной ткани. и мышцы не поддаются лечению при отсутствии каких-либо очевидных провоцирующих фактов. При воспалительных процессах соединительной ткани, препятствующих лечению триггерных точек, наиболее эффективным является прием внутрь кортикостероидов по определенной схеме. Так, лечение кортикостероидами кратковременного действия, преднизолоном, Начинают с суточной дозы 60 мг. Затем в течение недели дозу ежедневно уменьшают на 10 мг. Эффективную терапевтическую дозу преднизолона можно поддерживать в течение нескольких недель, пока с помощью специальной миофасциальной терапии не будут инактивированы триггерные точки. Обычно приём кортикостероидов В течение нескольких дней уже облегчает инактивацию триггерных точек. Для снятия чрезмерной послепроцедурной мышечной болезненности в область триггерной точки вводят 3 мл дексаметазона или такое же количество аналогичного кортикостероида, смешанного с 1 мл 2%-ного раствора новокаина. При этом следует избегать попадания веществ в кровеносные сосуды. Инициируемый с кортикостероидами новокаин способствует инактивации триггерной точки и уменьшению боли. Провоцирующие вещества. Небольшое или умеренное количество кофеина, расширяя сосуды скелетной мускулатуры, может способствовать элиминации триггерных точек. Чрезмерное же потребление кофе или напитков, содержащих кофеин, по-видимому, у agravирует активность триггерных точек. Поскольку многие комбинированные анальгезирующие средства содержат кофеин, то для избежания большого потребления его следует выяснить у больного, какие анальгетики и напитки он употребляет. Регулярное потребление алкоголя поддерживает активность триггерных точек за счёт усиления потребности организма в фолиевой кислоте и снижения способности тканей организма поглощать её. Курение табака значительно усиливает потребности организма в витамине С. Выраженная хрупкость капилляров и низкий уровень аскорбиновой кислоты увеличивают вероятность кровоизлияний в области инъекций. Инъекционные процедуры у курильщиков следует проводить только после повышения до нормального уровня витамина С в организме. Смотри, витамины в главе 4. Обратная биологическая связь. У некоторых больных с миофасциальными болями Наблюдается тревожность и беспокойство, которые проявляются в общем напряжении мышц. Обратная биологическая связь, хотя и не является специфической миофациальной терапией, помогает этим больным снять ненужное напряжение мышц. Для этой цели больных обучают приёмам медитации, которая приводит к мышечной релаксации. и эмоциональному спокойствию. Транскожная электрическая стимуляция. Транскожная электрическая стимуляция является одним из неспецифических средств временного, а иногда и пролонгированного снятия миофасциальных болей, что позволяет больному в некоторой степени восстановить функцию поражённой мышцы. за счёт увеличения её подвижности и возможности растяжения. Следует избегать электрической стимуляции большой интенсивности, поскольку это может вызвать мышечные сокращения и агревировать миофасциальные симптомы. Чаще всего стимулирующие электроды прикладывают как к пунктурным точкам, или на зону, отражённой от триггерной точки боли. но не на область локализации самой триггерной точки. Механизм снятия миофасциальных болей при проведении транскожной электрической стимуляции неизвестен. 14. Корригирующее действие. В этом разделе Рассматриваются вопросы о том, что больной должен делать и чего ему следует избегать, чтобы наступило полное и длительное выздоровление. Больной должен знать, что нормальная функция мышц заключается в их сокращении и расслаблении. Мышцы не должны находиться длительное время в сокращённом или каком-то фиксированном состоянии. и особенно в предельно укороченном положении. Большинству больных рекомендуется в домашних условиях продолжать проводить такие процедуры, как накладывание влажных горячих компрессов или горячий душ, растяжение и ишемическую компрессию. Поведение больных. У некоторых больных В результате их излишнего энтузиазма, непонимания или апатии коррекционные действия оказываются неэффективными. Излишний энтузиазм. Некоторые больные, придерживающиеся точки зрения, что кашу маслом не испортишь, начинают излишне перегружать свои мышцы, не обращая внимания на их утомление или появление в них боли. Эти больные злоупотребляют своей мускулатурой. Непонимание. Некоторые лица не всегда правильно понимают предложенные им инструкции для домашних процедур и упражнений. При повторном обращении к врачу они обязательно должны продемонстрировать первое, какие упражнения выполняют, второе, как выполняет эти упражнения и третье, насколько улучшилась функция мышцы. При наблюдении за упражнениями больного врач, например, может выявить, что причиной сохранения болей является неправильное выполнение упражнений на растяжение. Больному нужно ещё раз объяснить цель упражнений. какая мышца или мышцы должны подвергаться растяжению и каким образом это следует делать он должен понять что только правильное и добросовестное выполнение упражнений приведёт к полному выздоровлению при опросе больного врач должен выяснить насколько регулярно больной применяет прописанные ему препараты при необходимости Больному дают письменную инструкцию приёма назначенных препаратов. Потеря интереса. Часто встречаются больные, которые обращались ко многим врачам, но им не было поставлено правильного диагноза, а проводимые лечение не принесли облегчения. Естественно, что при обращении к следующему врачу У них нет уверенности, что он поможет. Этим больным нужно особенно убедительно доказывать, что причиной их болей являются не заболевания костей или нервов, а заболевания мышц, которые поддаются специальной миофасциальной терапии. У не полностью излеченных больных По-видимому, подсознательно развивается амбивалентное отношение к возможности устранения боли. Некоторые из них вполне оправданно сомневаются в возможности врачей выявить причину их болей и устранить её лечебными процедурами. Основанные на рентгеновских обследованиях медицинские заключения типа ущемление нерва или артрит позвоночника приводит к уверенности, что именно это является причиной боли, которую можно снимать только лекарственными средствами и что заболевание неизлечимо. В этих случаях врач должен уделить максимум времени и приложить все усилия, чтобы установить миофасциальную основу боли. После установления диагноза Необходимо сразу же приступить к инактивации триггерных точек и к восстановлению функций мышцы, которая в первую очередь требует элиминации щадящего поведения. Двигательная активность. После проведённого курса лечения больной должен знать вид и дозу соответствующих движений, которые он должен выполнять. И кроме того, он должен научиться избегать или модифицировать те привычные движения, которые провоцируют активность триггерных точек. Послепроцедурная двигательная активность. В течение 2-3 дней после растяжения или инъекций мышцы могут оставаться болезненными. После того, как эта болезненность проходит, Больной не должен чувствовать никаких болей. В течение, по крайней мере, этого периода, а лучше в течение недели после лечебных процедур, больной должен избегать энергичных движений: игры в теннис, работы в саду, передвижения мебели и тому подобное. В то же время ему нужно посоветовать совершать осторожные, плавные движения с включением лечённой мышцы. полном их объеме. Больному ни в коем случае нельзя заниматься такой деятельностью, при которой леченая мышца удерживается в жестко фиксированном сокращенном положении. Больному объясняют, что нужно избегать нагрузки на мышцы, подвергающиеся инъекции, перекладывая их функцию на другие мышцы. Например, лекарство использовать здоровую грудино-ключично-сосцевидную мышцу вместо инициированной одноимённой мышцы при вставании с постели или использовать плечевые мышцы и двуглавую мышцу плеча вместо мышцы супинатора при сгибании руки в локте провоцирующее движение когда триггерная точка крайне гиперраздражима больной постоянно испытывает боль даже в покое и почти любые движения усиливают ее. Когда же наступает улучшение и триггерная точка становится менее раздражимой, больной, совершая в повседневной жизни различные движения, постепенно узнает, какие движения вызывают боль и какие безболезненные. В этой ситуации В так называемой дискриминационной фазе больной чувствует, когда наступает перегрузка мышц и как ее избежать. Следует избегать любых движений, которые вызывают боль в течение более чем двух секунд после усилия. После того, как все триггерные точки инактивированы, больные могут совершать нормальные двигательные действия, но не более того. Им, например, не может быть. Не следует поднимать значительной тяжести, например, пианино. Во время дискриминационной фазы врач помогает больному решить вопрос о том, какие аггравирующие активность триггерной точки движения не нужны и должны быть устранены, и какие движения существенны. Последние должны быть модифицированы так, чтобы они не могут быть устранены. чтобы не приводить к перегрузке лечённой мышцы. Больной обучается совершать все необходимые движения в полном их объёме при ограниченной активности поражённых мышц. При поражении той или иной мышцы или группы мышц существует несколько основных правил, которые больной должен соблюдать. Так при поражении мышц в нижней области спины никогда не следует что-либо поднимать или тянуть при чрезмерном сгибании и повороте спины. При поднятии груза всегда нужно использовать мышцы ног, а разгибать их в коленях, сохраняя прямое положение спины. Никогда также не следует вставать со стула или садиться на него, ссутулившись. и развернувшись вбок. Некоторые люди совершают характерные быстрые и резкие движения. Эти движения слабо координированы и, по-видимому, инициируют рефлекторное сокращение мышц и ненужное напряжение их. Больной должен научиться избегать такие движения или совершать их медленно и плавно. Для больных с острыми триггерными точками в мышцах, прикрепляющихся к ребрам, лестничная, передняя зубчатая или квадратная мышца поясницы, чихание или кашель могут агравировать активность триггерных точек и сопровождаться чрезмерной болезненностью. Чихание можно предотвратить быстрым прикусыванием верхней губы, либо сильным сжатием верхней губы или ноздрей. Эти действия, вызывающие отвлекающую боль в области носа, эффективны только в тех случаях, когда их совершают сразу же при появлении ощущения щекотания в носу. При невозможности предотвратить чихание, больной должен научиться широко раскрывать голосовую щель, чтобы минимизировать увеличение внутригрудного давления и, и снизить перегрузку дополнительных дыхательных мышц. Многие люди обычно читают книги, расположив их горизонтально на столе или на коленях и наклонив вперед голову. При такой позе задние шейные мышцы находятся в постоянном напряжении. Для избежания реактивации триггерных точках в этих мышцах книгу во время чтения обеспечивают нужно держать под таким углом, чтобы голова находилась прямо и шейные мышцы не напрягались. Целенаправленная активность. При поражении мышц важно не только какие движения совершать, но и как их совершать. Больной должен научиться обеспечивать мышцам подвижность а не удерживать их в сокращённом состоянии. Для того, чтобы мышечные волокна хорошо кровоснабжались и пополнялись энергией, они должны периодически сокращаться и расслабляться. Если большинство моторных единиц находится в постоянном умеренно активном состоянии, то им недостаточно те промежутки отдыха, которые возникают при чередовании их активности. тренировка моторных единиц по методу Басман позволяет полностью прекращать активность даже моторных единиц типа 1 и заменять их активностью других моторных единиц. Напряжение усилия. Больной должен избегать силовых движений, связанных с максимальным напряжением мышц. Поднятие Вытягивание или толкание чего-либо не должны осуществляться с максимальным усилием. Всегда должен оставаться некоторый резерв силы, особенно при напряжении мышц наиболее уязвимых для триггерных точек. Перегрузка передних и боковых шейных мышц при парадоксальном дыхании должна быть скорректирована. приобретением навыка синхронизировать сокращение диафрагмы с сокращением межрёберных мышц брюшное и грудное дыхание смотри раздел 14 в главе 20 мобильность неподвижное лежание в постели при сокращённом состоянии поражённых мышц усиливает активность их триггерных точек тогда как совершение каких-либо действий в положении стоя или сидя позволяет повлечь в них поражённые мышцы и уменьшить активность триггерных точек. Качание в физиологически удобном кресле качалки с мягкой подушечкой под шеей является хорошей лечебной процедурой, ведущей к подвижности и релаксации мышц. Мышцы Ежедневно нуждаются в полном физическом растяжении. Лучше всего его осуществлять при небольшой нагрузке. Больной должен научиться выполнять такие движения, при которых растяжение поражённых мышц было бы плавным, с ограниченной болезненностью и не оставляло бы после себя продолжительной тупой боли. Для домашних работ Эти принципы были описаны Тревелл в виде правил. Первое. Меняйте ваши занятия каждый день, чтобы не перегружать одну и ту же группу мышцы многочасовыми растяжениями. Не включайте в занятия излишнее количество действий, требующих стояния или наклонов, они приводят к перегрузке нижних мышц спины. Для достижения разнообразности движений вам следует разнообразить свою работу. Второе. Снизьте темп физической работы до уровня, к которому приспособлены ваши мышцы. Утомление одной из мышц является предупреждающим сигналом. Научитесь обращать на него внимание. Третье. Старайтесь добиваться ритмичности в движениях. Это устраняет длительные фиксационные сокращения, которые утомляют мышцы, и оставляет паузы, во время которых работающие мышцы обеспечиваются свежим притоком крови и необходимыми для её функций веществами. Выполняйте вашу домашнюю работу так, как если бы вы танцевали. В этом вам поможет музыка. Четвёртое. Чаще делайте кратковременные передышки. Через каждый час или меньше домашней работы отдохните несколько минут лёжа хотя бы на полу. Антигравитационные мышцы шеи и спины, которые удерживают вас в вертикальном положении, не расслабляются полностью до тех пор, пока вы не займёте горизонтальное положение. Пятое. Не сидите долго в одной и той же позе. В кинотеатре, театре или при просмотре телепередач старайтесь двигаться на сидении. Временами поворачивайте голову из стороны в сторону и вращайте лопатками. При управлении машиной в длительной поездке через каждый час делайте остановку и прогуливайтесь вокруг машины 2-3 раза. Это не займёт много времени. Дома вы можете сесть в кресло-качалку. В этих случаях постоянное изменение положения тела предотвращает отдыхающие мышцы электрически молчащие от перехода их в напряжённое состояние, электрически активные, что неизбежно возникает, когда вы стоите неподвижно в течение нескольких минут, до 30 минут. 6. Не пытайтесь самостоятельно поднимать тяжёлую мебель или носить громоздкие вещи на вытянутых руках. Это увеличивает нагрузку на нижние мышцы спины. Держите груз ближе к телу и перед тем, как поднять его, плавно поднимите голову и смотрите вверх. Это приведёт к напряжению длинных мышц спины и подготовит её к нагрузке. релаксации. Для релаксации в положении сидя необходимо удобное кресло с соответствующей поясничным изгибу подушечкой и с подлокотниками необходимой высоты. Смотри раздел 14 в главе 42. Во время стояния или ходьбы больной должен сконцентрировать внимание на ступнях ног. стараясь почувствовать ими структуру и плотность пола, ковра или линолеума при каждом шаге. Во время отдыха в постели внимание должно быть сконцентрировано на текстуре простыни, её складках и на форме поверхности, на которой больной лежит. Такое переключение внимания от тела на внешние объекты приводит к релаксации мышц. Релаксация это активный процесс, требующий интенсивной концентрации внимания. Тренировка с помощью биологической обратной связи и мысленные упражнения, подобные медитации, могут помочь больному научиться расслаблять мышцы. Несколько глубоких вдохов и выдохов между упражнениями в значительной степени способствует расслаблению мышц. и позволяют восстановить кровообращение. Применение тепла. Охлаждение, сопровождающееся ознобом, вызывает сокращение мышц и провоцирует активность триггерных точек. Для поддержания комфортного тепла в комнате следует носить свитер. А ночью ложиться под подогреваемый электричеством плед. Холод, приложенный на поверхность кожи, быстро проникает внутрь за счёт прогрессивного сужения сосудов. Тепло же, приложенное на поверхность кожи, не проникает внутрь. Избыток тепла быстро уносится усиленным в результате расширения сосудов кровотоком. Длительное охлаждение кожи над триггерными точками ведёт к её активации. Тогда как длительное охлаждение кожи в зоне отражённой боли может уменьшить болевые ощущения за счёт частичной местной анестезии чувствительных нервов. Во всех случаях, когда появляется мышечная дрожь, особенно после упражнений, следует принять горячий душ или ванну, которые согревают и расслабляют мышцы. спортсмены после выступления в соревновании сразу же идут принимать горячий душ. Мы уже говорили, что больным для снятия болезненности в мышцах следует принимать влажный жар. Для этой цели можно использовать не только горячий душ или ванну, но и влажные горячие компрессы. Компрессы прикладывают на область локализации триггерных точек. Если локализация триггерных точек неизвестна, то горячий компресс прикладывают на 5 минут в разные места, чтобы выявить, при какой локализации его наступает более выраженное облегчение. Ежедневное применение влажного жара, действующего на активные триггерные точки, способствует их прогрессивному затуханию. Поза поза во время деятельности. Хорошая поза предотвращает длительное сокращение или укорочение мышц. Напряжение в верхней части трапециевидной мышцы уменьшается, если при сидении в кресле во время какого-либо занятия, чтения, разговор по телефону, руки покоятся на удобных подлокотниках. Предметы, с которыми связана работа, должны быть размещены на таком уровне, чтобы не было необходимости поднимать плечи. Правильная поза во время стояния и сидения. Техника совершенствования хорошей позы детально описана в разделе 14 главы 42. Поза во время чтения. Поворот плоскости очковых линз таким образом, чтобы их нижние края опирались в щёки, позволяет больному читать, не нагибая шею вперёд. Лампа освещения должна быть размещена таким образом, чтобы она хорошо освещала книгу, находящуюся прямо перед читающим. При чтении в кровати лампу освещения рекомендуется размещать над головой. Поза во время сна Во время сна мышцы должны находиться в нейтральном или слегка растянутом состоянии, но ни в коем случае не в состоянии полного укорочения. Плечи не должны быть подняты вверх. Правильное положение может быть достигнуто подкладыванием уголков подушки между подбородком и плечами с обеих сторон. При положении на боку Больной должен подложить край подушки между подбородком и незлежащим плечом, что позволяет избежать укорочения передних мышц шеи. Для удержания головы и шеи в нейтральной позиции при положении лёжа на спине, больной должен положить только одну удобную подушечку под голову, но не под плечи. Поднятие головного конца кровати на 7-10 см обеспечивает лёгкую тракцию шеи, что особенно важно при поражении лестничной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Как правило, наиболее удобным является положение тела на боку. Положение на животе с вытянутой и изогнутой в сторону шеей является наилучшей позицией для аггравации триггерных точек в шейных мышцах. Многие люди с триггерными точками в лестничной мышце предпочитают лежать на стороне поражённой мышцы, если это позволяет задняя мышца плечевого пояса. Подушка должна быть наполнена неупругим материалом: птичьим пером или мелким докроном, но не пористой резиной. Для сохранения нормальной линии голова-тела и поддержания умеренного шейного лордоза разработаны специальные подушки. Во время сна руки не должны быть сильно согнуты в локтевых и кистевых суставах. Подкладывание подушки в подмышечную впадину предотвращает болезненное укорочение пораженных триггерными точками таких мышц, как подлопаточная и подлопаточная. большая грудная, широчайшая мышца спины, трёхглавая мышца плеча, подостная, а также большая и малая круглая мышцы. Подкладывание подушки под пятки удлиняет икроножный и камбаловидные мышцы и предотвращает сгибание стопней. Упражнение. Упражнение. В первую очередь должны быть направлены либо на растяжение и силовое напряжение, либо на физическое укрепление определённых мышц. Длительное снятие миофасциальной боли достигается в основном при растяжении поражённых мышц. Развившаяся при тренировке выносливость и сила мышц снижают вероятность развития в них триггерных точек. Однако у большинства больных с активными триггерными точками тренировки с включением физических нагрузок ведут к дальнейшей активации триггерных точек и усилению миофасциальных симптомов. С другой стороны, эти упражнения снижают склонность латентных триггерных точек к реактивации. Упражнения, рекомендуемые больному в значительной степени зависит от раздражимости триггерных точек, вызывающих боль. Так у больных, которые испытывают боль даже в состоянии покоя, триггерные точки можно инактивировать только осторожными пассивными растяжениями поражённых мышц и горячими компрессами. Оптимальным способом расслабления мышц На этой стадии активности триггерных точек является ритмичное и осторожное пассивное или активное растяжение мышц под горячей водой. Проводить упражнение с нагрузкой сокращающихся мышц не рекомендуется. К назначению упражнений нужно относиться так же, как к назначению лекарственных средств. Для больного нужно подобрать вид упражнений и, дозу этих упражнений и время их проведения. Врач объясняет и показывает больному, как нужно правильно выполнять упражнения. Для того, чтобы убедиться, что больной понял инструкцию, его просят повторить это упражнение самостоятельно. Больной также записывает для себя скорость и число повторений движения. частоту проведения упражнений в течение дня и условия, при которых нужно делать упражнения. Их не следует проводить при уставших или охлаждённых мышцах. Перед повторением движения, будь то растяжение или силовое упражнение, выдерживается пауза, во время которой больной расслабляет мышцы и производит глубокий вдох и выдох. Длительность этой паузы должна быть равна длительности движения. По мере того, как триггерная точка инактивируется и боль в состоянии покоя уменьшается, программу упражнений постепенно увеличивают, что необходимо для усиления выносливости мышц. Программа должна начинаться с упражнений на растяжение. Если упражнение вызывает боль, которая продолжается после его завершения, то это упражнение следует отложить. Упражнение можно возобновить на следующий день, если умеренная мышечная болезненность исчезла в течение первого дня. Если же болезненность остаётся на второй день после упражнения, то его откладывают для проведения на третий день в облегчённом варианте. При сохранении болезненности мышц и на третий день упражнение нужно изменить. Иногда у больного при выполнении упражнений или излишней физической активности появляется вполне переносимая болезненность мышц. В этих случаях болезненность и ригидность мышц исчезает в пределах 72 часов. после их релаксации под горячим душем или в ванне. В норме, по графику через день следует вводить новое упражнение с более разнообразными движениями. Если при движениях боль от триггерной точки появляется довольно редко, то время упражнений на растяжение в течение дня следует увеличить, а упражнения на выносливость мышц Можно заменить упражнениями на их укорачивание. Упражнения, усиливающие отражённую боль во время или после его выполнения, должно быть прекращено. Больные должны избегать занятий, требующих повторных мышечных нагрузок, например, разгребание снега, сгребание листьев, покраска стен и тому подобное. При необходимости выполнения таких работ движение нужно выполнять с попеременной нагрузкой мышц то одной, то другой стороны тела. Через каждые 6-7 повторных движений мышцам следует дать отдых. Упражнения на растяжение. В настоящем руководстве детально описаны и проиллюстрированы упражнения на растяжение мышц поскольку они крайне необходимы для снятия боли, вызванных активными триггерными точками, и поскольку они часто являются единственным видом упражнений при гиперраздражимых триггерных точках. Ежедневное выполнение упражнений по пассивному растяжению и достижение с помощью этих упражнений полного объёма подвижности поражённых мышц способствует длительному освобождению от мышечных болей. Очень важно, чтобы больные периодически измеряли полный объём подвижности поражённой мышцы, являющийся показателем эффективности проводимых упражнений. Пассивному растяжению придаётся особое значение. Больной должен понимать, для чего проводится растяжение и насколько оно может быть болезненным чтобы быть адекватным некоторые спартанцы считают что чем сильнее боль, тем лучше и таким образом усиливают активность триггерных точек а не инактивируют их лицам склонным к развитию триггерных точек следует перенять опыт у кошек которая обычно после сна в первую очередь растягивают мышцы лап и только после этого идут по своим делам. Такие активные растяжения должны выполняться медленно, с плавным постоянным усилием без резких движений. Активное произвольное сокращение мышц-антагонистов может способствовать растяжению поражённых мышц за счет индуцирования рецепрогного торможения рефлексов на растяжении. Однако следует помнить, что произвольное сокращение этих мышц может и нарушать растяжение пораженных мышц, вызывая их сокращение. В более сложных случаях, любое усилие сократить полностью укороченную мышцу антагонист, содержащую латентные триггерные точки, может быть в состоянии. может активировать их и ускорить острый приступ сильной боли. Если же мышца-антагонист предварительно подверглась процедуре растяжения и обезболиванию, то подобная реакция маловероятна. Растяжение мышц с помощью вращения головы в полном объёме в разные стороны часто является довольно опасным. поскольку при определённом угле поворота головы некоторые укороченные мышцы могут перенапрячься и привести к активации триггерных точек силовые упражнения для укрепления силы мышцы её следует удерживать в максимально сокращённом состоянии в течение 5 или 10 секунд один раз в день Силовые упражнения могут быть изотоническими или изометрическими. При изотоническом упражнении движению мышцы противодействует относительно постоянная сила. При изометрическом упражнении в мышце на фоне её фиксированной позиции развивается некоторое вариабельное усилие. Для мышц, содержащих миофасциальные точки, предпочтительнее выполнять движения, связанные с их изотоническим усилием. Мышца имеет значительно большую силу и эффективность при сокращении её во время удлинения, чем во время укорочения. Обычно работа мышцы связана с её укорочением. Она сокращается и становится короче. Сокращение мышцы во время её удлинения встречается в тех случаях, когда растягивающая мышцу внешняя сила значительно больше противодействующей силы, развиваемой мышцей. Так, упражнение сесть из положения лёжа требует сокращения и укорочения мышц, а упражнение лечь из положения сидя Выполняется при удлинении тех же самых сокращающихся мышц. Сопротивляясь удлинению, мышца развивает значительно большую силу и затрачивает меньше энергии, чем при сокращении, сопровождаемом её укорочением. Для больного безопаснее начинать силовые упражнения мышцы, связанные с сопротивлением её удлинению, а не с её укорочением. А различия в энергии, затрачиваемой на сокращение мышцы при её укорочении и удлинении, были чётко продемонстрированы в экспериментах Хилла. Два велоэргометра были смонтированы таким образом, что когда субъект X крутил педали одного велоэргометра вперёд за счёт сокращения и укорочения мышц, субъект Y Должен был крутить педали в обратном направлении с той же скоростью и с тем же усилием за счёт сокращения удлиняющихся мышц. Субъект X устанавливал скорость, а субъект Y силу сопротивления. Для компенсации индивидуальных различий субъекты после отдыха менялись ролями. При высокой скорости кручения педалей Потребление кислорода у субъекта, который крутил педали вперед, было в 6 раз больше, чем у его партнера. Кроме того, по субъективным впечатлениям, для кручения педалей вперед требовалось значительно больше усилий. Больному предписывают выполнять силовые движения по несколько раз. Важно, чтобы упражнения выполнялись плавно и плавно, Медленно, ритмично, без резких движений. После каждого движения должна быть пауза, равная по длительности движению, во время которой больной совершает глубокое брюшное дыхание, способствующее восстановлению полной релаксации. После того, как больной начинает легко выполнять 10 раз упражнение по сокращению удлиняющейся мышцы Его заменяют упражнением на укорочение сокращающиеся мышцы с постепенным нарастанием повторений этого упражнения в последующие дни. При такой последовательности силовых упражнений менее вероятно, что больной перегрузит или перенапряжёт слабую или уставшую мышцу, которая содержит триггерные точки. Более того, в этих случаях нормальная функция мышцы восстанавливается гораздо быстрее, чем при силовых упражнениях, проводимых по программе ограниченных укорачивающихся сокращений. Укрепляющие упражнения для укрепления состояния как сердечно-сосудистой системы, так и определённой группы мышц, рекомендуются физические тренировки с субмаксимальным усилием до появления утомления. Например, плавание, езда на велосипеде, теннис, бег и прыгание через скакалку. Хотя физические упражнения и не являются существенными для излечения от миофасциальных триггерных точек, их регулярное выполнение хотя бы два раза в неделю, а лучше через день, оказывает положительное влияние на состояние здоровья. Плавание в тёплом бассейне является прекрасной тренировкой для многих мышц с минимальной опасностью их напряжения. Езда на велосипеде менее травматична, чем бег. Классическая поза велосипедиста, согнувшись вперёд с приподнятой головой, сильно перегружает задние шейные мышцы. Поэтому больным рекомендуется ездить на велосипеде с прямым туловищем. И время от времени размахивать руками. При занятии любыми физическими упражнениями не следует сразу же перегружать мышцы. По мере тренировок, например, на велосипеде, скорость и время езды или усилие при кручении педалей следует увеличивать постепенно. Чрезмерная тренировка может привести к печальным последствиям. Глава 4. Провоцирующие предрасполагающие факторы. Клиническая значимость. Важность устранения предрасполагающих факторов можно проиллюстрировать одним примером. Человек, идя по тротуару, оступился в выбоину, находящуюся в нём, и сломал ногу. Врачи его вылечили, Но спустя 2 месяца он снова оступился в эту же дыру и снова сломал ногу. Мораль: не следует оставлять незалатанных дыр. Если лечить миофасциальный болевой синдром без залатывания дыр, то есть не устраняя многочисленные провоцирующие факторы, то больного ожидают бесконечные циклы лечения и рецидивы. Как показала наша практика при лечении больных, страдающих миофасциальными болями в течение месяцев и даже нескольких лет, основная часть времени уходит на устранение провоцирующих факторов. Данную главу мы считаем крайне важной в этом руководстве, поскольку она относится к наиболее часто игнорируемому этапу в лечении миофасциальных болевых синдромов. Вопрос о том, насколько продолжительным будет положительный эффект специальной миофасциальной терапии, в значительной степени зависит от того, какие провоцирующие факторы остались невыясненными и неизлеченными. при отсутствии этих факторов мышца с полностью инактивированными триггерными точками должна быть чувствительна к активации в ней новых триггерных точек не более, чем нормальная здоровая мышца. Провоцирующие факторы можно ещё раз рассматривать как предрасполагающие факторы, поскольку они имеют тенденцию повышать склонность мышц формированию в них триггерных точек. В настоящей главе рассмотрена группа механических и биохимических факторов, которые пролонгируют существование триггерных точек. Мы уже описали в предшествующей главе те механические нагрузки, которые инициируют формирование триггерных точек. Раздел 7. И те нагрузки, которые активируют латентные триггерные точки. Раздел 8. Обычно один фактор активирует триггерную точку, тогда как другие факторы пролонгируют её активность. У некоторых больных эти провоцирующие факторы играют настолько важную роль, что их устранение приводит к полному снятию боли. без какого-либо локального лечения мышцы. Механическое напряжение. Ниже будут рассмотрены три вида механического напряжения: структурные несоответствия, позное напряжение и сдавливание мышцы. Структурные несоответствия К наиболее частым структурным несоответствиям относится асимметрия тела при разной длине ног. Как короткая нога, так и уменьшенный полутаз часто провоцируют развитие миофасциальных триггерных точек. Если у больного боли усиливаются при стоянии или ходьбе, то причиной этого может быть разная длина ног. Сильные боли в положении сидя могут быть вызваны уменьшенными размерами одной половины таза. К другим структурным несоответствиям, сопровождаемым механическими перегрузками, относятся наличие длинной второй и короткой первой плюсневых костей и короткое предплечье при длинном туловище. Короткая нога короткая нога является довольно частой причиной пролонгированной активности миофасциальных триггерных точек, которую тем не менее легко можно устранить. Разница в длине ног в 1,3 см может не вызывать никаких симптомов в течение всей жизни, если не было каких-либо травм, активирующих миофасциальные триггерные точки. И в то же время эта разница, даже в 0,5 см, если она не скорректирована, способствует пролонгированному существованию миофасциальных триггерных точек в квадратной мышце поясницы после того, как они были активированы массивной или скрытой травмой. Чаще всего у больных с короткой ногой имеют место возвратные боли в спине, усиливающиеся при напряжении. Разница в длине ног частое явление. Среди 100 обследованных солдат у 71% эта разница составляла, по крайней мере, 0,16 см. У 33% более чем 0,5 см. и у 4% минимум 1,1 см. А в другой работе при обследовании 72 больных контрольной группы, то есть не имеющих болей, обнаружено, что у семи из них разница в длине ног достигает 1,3 см и больше. При рентгеновском обследовании 1000 446 школьников в возрасте от 5 до 17 лет было обнаружено, что у 80% из них разница в длине ног составляет не менее 0,16 см, и у 3,4% от 1,3 см и более. Вероятность разницы в длине ног у детей увеличивается с возрастом. Так, среди группы школьников начальных классов ноги разной длины были выявлены у 75%. А среди группы студентов высшей школы у 92%. Компенсация в разнице длины ног достигается в основном за счёт искривлений позвоночника без редукции асимметрии. Нескорректированная разница имеет тенденцию увеличиваться с возрастом. Интересно отметить, что скорректированная в действии разница в длине ног с возрастом уменьшается. Короткая нога сопряжена с напряжением мышц, активность которых направлена на коррекцию нарушенной оси тела. Функциональный сколиоз и на поддержание равновесия головы и плеч. На стороне короткой ноги таз опущен. Если других искривлений оси тела нет, то поясничный отдел позвоночника отклоняется в сторону короткой ноги, и компенсаторный сколиоз возвращает плечевой пояс в равновесное состояние. Как показывают наши наблюдения, Если разница в длине ног составляет около 1 см и менее, то на стороне длинной ноги плечо слегка опущено. Юдович и Баттис связали это позднее соотношение со сколиозом C-типа. В этих случаях подъём пятки, например, левой ноги, приводит к подъёму правого плеча. При разнице в длине ног в 1,3 см и больше мы обнаружили, что плечо обычно опущено на стороне короткой ноги. В этих случаях позвоночник искривлён по S-типу, и подъём пятки короткой ноги сопровождается подъёмом плеча на этой же стороне. В первую очередь от этих осевых искривлений на поясничном уровне страдает квадратная мышца поясницы с одной или с обеих сторон. Практика показывает, что врачи очень часто упускают из виду возможность наличия триггерных точек в квадратной мышце поясницы у больных, жалующихся на боли в нижней части спины. Наклон оси плечевого пояса требует компенсаторной активности шейных мышц, направленной на удержание головы в вертикальном положении. Это, в свою очередь, провоцирует активность триггерных точек в лестничной мышце, в мышце, поднимающей лопатку, в груди на ключично-сосцевидной мышце и в верхних пучках трапециевидной мышцы. Причем активность триггерных точек в последних двух мышцах часто вызывает головную боль. Грудина ключично-сосцевидная и верхние пучки трапециевидной мышцы могут индуцировать сателлитные триггерные точки в жевательных мышцах, которые вносят свой вклад в головную боль и боль лицевой области. Как в качелях Небольшим отклонением в непосредственной близости от оси её вращения соответствует отклонение большей амплитуды вдали от этой оси. Так и при короткой ноге небольшая разница 0,6 см в высоте расположения тазобедренных суставов может вызвать опущенние плеча на 2,5 см. К сожалению, связь между короткой ногой и результирующим мышечным напряжением не всегда является простой. Симптомы короткой ноги могут быть имитированы, скомпенсированы или усилены при двух патологиях. Одной из них является резкая ангуляция между позвонками, обычно между предпоследним и последним поясничными, или между последним поясничным и первым крестцовым позвонками. При таком идиопатическом сколиозе в искривлении позвоночной линии значительная роль принадлежит вращательному компоненту. Другой патологией является отклонение крестца относительно таза. Искривлённое положение крестца в тазе проявляется при движениях таза. при которых одна подвздошная кость поднимается, а другая опускается. При рентгенографии в передне-задней проекции таза у больного в положении стоя наблюдается отклонение оси основания крестца от горизонтальной оси крестцово-подвздошных суставов. При горизонтальном положении таза Отклонение крестца приводит к искривлению в сторону поясничного отдела позвоночника.